Глава 54 Кэтрин глядела на двери, все еще распахнутое настежь. Тело у нее одновременно было сковано холодом и горело, как в огне, а в груди образовалось что-то вроде дупла, пустого и мертвелого. Ей больше не было больно. Разбитое сердце ее убивало, а теперь оно исчезло. Ее тоска, ее потеря, ее боль все ушло. Остались только гнев и ярость, да отчаянная жажда мщения, которую ей скоро, совсем скоро предстояло утолить. «Что произошло?» – заикаясь, спросил король. «Что они натворили?» «Они освободили меня», – прошептала Кэт. Ее взгляд был теперь устремлен на пленника, стоящего на коленях с цепями на руках, хотя сейчас никто его не держал. Питера Питера единственного ничуть не тронуло то, что сделали сестры. Он был обозлен тем, что его поймали, притащили сюда, заставили преклонить колени перед червонной королевой. Кот улыбнулась одними губами. Они сдержали свое слово. «Но ваше сердце...» – начал король. «Я в нем больше не нуждаюсь и весьма довольна тем, что они предложили мне взамен». Она прищурилась. «Приветствую вас, сэр Питер». Кот выплюнула его имя, ярость кипела, бурлила, клокотала в ней, заполняя собой пустоту. Она так стиснула подлокотники, что костяшки пальцев побелели. «Этот человек преступник. Он убил придворного шута червонного короля. Он отрубил ему голову, а потом сбежал в леса. Он убийца». Рисуя в своем воображении этот момент, Кэт боялась, что может расплакаться, встретившись лицом к лицу с убийцей Джокера. Но глаза ее были сухи, как просеянная мука. А не менее мало-помалу проходило. Теперь все ее тело горело. Король поднялся, посмотрел с сомнением. «Это... да. Да, в самом деле. Хорошо, что вы опять с нами, сэр Питер. Я полагаю, что все это следует...» <кхм> Король почесал голову под короной. «Что полагается дальше?» «Суд, ваше величество», — предположил белый кролик. «Да, суд. Это весело. Чудесное развлечение. Да-да, присяжные, соберитесь. Запишите обвинения, выдвинутые королевой». Присяжные засуетились и, вытащив грифельные дощечки, начали писать белыми мелками какие-то каракули. Питер-Питер продолжал стоять на коленях, но поднял голову и сверлил Кэтрин взглядом. Она не отводила глаз, наконец-то, нисколько не боясь его, и предвкушая, что скоро увидит его кровь, которая брызнет во все стороны прямо в зале суда. «Присяжные хотели бы вызвать свидетеля, ваше величество». Король хлопнул в ладоши. «Ах да, просто отлично. Кого же мы вызовем?» «Мы бы хотели вызвать королевского шута». У Кэтрин вырвалось рычание. По залу пронесли шепотки и взгляды. Все, казалось, были уверены, что вот-вот в серебряной петле под потолком появится Джокер. «Он мертв», — напомнила она сквозь стиснутые зубы. Ей пришлось сделать усилие, чтобы отогнать видение, в котором она приказывает обезглавить всех недоумков, собранных здесь. «Ах да, в самом деле, а нам-то и не вдомек», — пробурчал барсук и смущенно засмеялся. «Я ваш свидетель. Я была при этом и уже рассказала вам, что произошло. Он убийца и заслуживает смертной казни». Собравшиеся поежились, чувствуя неловкость от того, что их новая королева нарушает традиции суда. «Вероятно», — внес предложение кролик. «Если нет других свидетелей, присяжные могли бы огласить вердикт, Присяжные начали шушукаться, до да Кэтрин доносились слова «виновен», «невиновен» и «подлежит мытью», когда вдруг Питер-Питер зычно прочистил горло. <клёх> «Я хочу кое-что сказать». Хотя его голос звучал хрипло, он окатил Кэтрин, как волна прибоя. Перед глазами у нее заплясали белые пятна. Она хотела, чтобы он умолк навеки. Король, ему было невдомек, что Кэтрин кипит кровь, стукнул молотком. «Убийца? Обвиняемый хочет говорить». Два стражника, подойдя к Питеру-Питеру, схватили его за локти и поставили на ноги. Цепи зазвенели. Ворон в прискочку перебрался по перекладине ближе к Кэтрин. Теперь у нее был сторонник. Тот, кто был там в ту ночь, кто знал. Он единственный в зале суда не вздрогнул, когда сестры забрали у Кэт ее сердце. Было время, когда он собирался сделать то же самое когда Джокер собирался сделать то же самое. Но все это не имело больше значения. Такое сердце ни на что не годилось, чтобы не говорили люди. Оно совсем ничего не стоило. Сэр Питер широко расставил ноги, чтобы стоять без помощи стражников. Даже оказавшись в положении пленника, он был таким же устрашающим, как прежде. Он метал взгляды на короля, присяжных стражей и, наконец, на Кэтрин. «Я его убил!» Прогрохотал он. «Но я защищал свою жену!» Присяжные принялись царапать на табличках. Питер шагнул вперед. «Эти люди — служанка, шут, и вот она!» <связь> Рыкнул он, глядя на Кэтрин. «Они это вломились в мои владения. Я никого из них не приглашал. Они шныряли да разнюхивали, подавая монстра, чудовища!» Он сплюнул. «Но она-то была моей женой. Вы ее убили. Прямо у меня перед носом убили ее. Это вы чудовище есть, а не я. И не она!» «Она была бармаглотом!» Выкрикнула Кэт. Толпа ахнула. «Он не говорит вам главного. Жена, которую он защищал, была бармаглотом. А Мэриэн должна была стать обедом для этой твари». «Нечего было ей делать у меня на огороде» преступники, убийцы. Это ты убийца. И ты тоже. Да еще и воров, как тому же. Украла мою тыкву. Я знаю, что украла. А жене-то уже становилось лучше. Порча сходила мало-помалу. Но тут она увидала пирог. Да как давай его глотать. И снова обернулась этим. А могла бы. Она не должна была снова оборачиваться. Это ты виновата. Король застучал своим молотком. Каждый удар кузнечным молотом отдавался в висках Кэт. «Довольно, довольно!» – заговорил король, обливаясь потом. «Полагаю, присяжным важно получить небольшое разъяснение». Он прочистил горло и поправил пудренный парик на голове. «Сэр Питер, вы признаете, что Бармаглот был вашей женой?» Публика заволновалась, и Кэт услышала, как присяжные обсуждают, что видели жену Питера Питера на черно-белом балу, болезненную худышку, вовсе не чудовищную. «На нее порчу навели», – заговорил Питер. «Отравили дурной тыквой. Я видел, как она их ела. Прямо остановиться не могла, а потом захворала. Я думал это от того, что переела, но потом... Потом она стала меняться». Между бровей у него залегла глубокая морщина. Первый раз это случилось, когда мы ушли с бала, потому как все эти придворные так с нами разговаривали, будто мы им неровня и нечего нам там делать. Потому как вы... Он ткнул в кэт пальцем, глядели на нас так, будто мы ошметки какие-то. Я сам видел, как она обернулась бармаглотом, своими глазами. Питер жал кулачище. А когда она снова в себя пришла, страдала по тыкве так, что и сказать нельзя. Сживала все тыквы и хватала все рыжее до да желтое, но ничего не помогало. Не могла набить утробу. Кэт так заскрипела зубами, что не свело челюсти. Говорили, что Бармаглот в тот первый вечер бросился сначала на чеширского кота и Маргарет. А ведь тогда шерсть у кота была с оранжевым отливом, да и запах съеденных им тыквенных пирожков, видимо, еще не выветрился. В другой раз она схватила льва с его золотисто-рыжей гривой. Однако, скорее всего, чудовище явилось туда из-за шляпника, гонца, того, кто принес первую тыкву шахматного королевства. А в театре зверь гонялся за ней, желая получить еще ее тыквенного пирога. «Когда она обернулась во второй раз?» – громыхал Питер. Глаза у него запали и были окружены глубокими тенями. «Я расправился с тыквами. Они у меня за все ответили». «Насколько я помню?» Процедил господин гусеница. Бармаглот нарушал порядок. Хорошо, что от него удалось избавиться. Скатертью дорожка. Я ж пробовал ее унять, сказал Питер-Питер. Клянусь, что так. Даже клетку построил, но удержать ее мне было не под силу. Он свирепел на глазах. И все же она была не виновата. Все дело в тех порченных тыквах. Кэтрин сжала обеими руками перекладину так, что у нее заболели пальцы. «Это не защита. Вы убили Джокера. Обезглавили его прямо у меня на глазах». «А вы убили мою женушку!» «Вы собирались скормить ей Мэриэн?» «А нечего было ей являться на мою землю!» Бум-бум-бум. Стук королевского молотка прервал их спор, и Кэтрин повесила голову благодарю вас, сэр Питер, за ваш э. комментарий. Голос короля дрожал. Итак, мы выслушали показания обвиняемого. Присяжные, каков ваш вердикт. Присяжные сгорбились над своими табличками и заскрипели, мелками перешептываясь. О чем они говорили, Кэтрин не слышала. У нее шумела в ушах, перед глазами, затмевая мысли, вставали картины. Лежащий в грязи Джокер, вонзающийся ему в горло топор. Ее сердце, рассеченное надвое. «Мы пришли к заключению, Ваше Величество», — заговорила жаба, сжимая в перепончатых лапах грифельную доску. Там был нарисован усмехающийся Питер-Питер, стоящий на огромной тыкве. «Мы, присяжные, признаем Питера-Питера невиновным!» В зале поднялся оглушительный шум. Все жители Червонного Королевства, находившиеся в зале, обнимались и что-то ликующе выкрикивали. Даже король с облегчением захихикал. «Червонное королевство еще никогда не сталкивалось с такими жуткими делами, и все были счастливы, когда процесс окончился. Человек оказался невиновным. Теперь все могут разойтись по домам и продолжить свою глупую, бесполезную жизнь. Все, кроме Кэтрин». Краем глаза она заметила нахохлившегося ворона и вырвала молоток из рук мужа. «Молчать!» Закричала она и стукнула молотком по перекладине с такой силой, что по полированному дереву побежала трещина. Шум в зале суда мгновенно стих. Все лица теперь были обращены к королеве. Все словно только что заметили ее покрасневшее лицо и сверкающие глаза. Черепашка поспешно спряталась в свой панцирь. Броненосец вернулся в шар. Страус попытался сунуть голову в полированный кварцевый стол, но безуспешно. «Я отменяю вердикт присяжных», – прошипела Кэтрин. «Я, червонная королева, объявляю, что этот человек виновен. Виновен в убийстве, виновен в похищении, воровстве и во всем остальном, а посему требую отрубить ему голову. Приговор окончательный и должен быть приведен в исполнение немедленно». Ее слова разнеслись по залу суда, ошеломленные лица исказились от страха. Никто не осмеливался даже дышать. Катрин впилась глазами в сэра Питера, в его свирепое лицо, покрытое грязью, в его редкие желтые зубы. Все ее тело снова стало неметь, словно от холода. «Вы не заслуживаете милости», — сказала она. Питер снова плюнул на пол. «Ничего мне от вас не надобно». «Но, дорогая», — заговорил король, тихий, покладистый, испуганный. Он погладил ее по руке, но Кэт отшатнулась. «Мы... мы раньше никогда в червоном Королевстве мы не... Как же это, милая! Ведь у нас и палача-то нет!» О Кэт дернулся уголок рта. Она перевела взгляд на ворона. «Палач есть!» Ворон поднял голову. «Ты был палачом у Белой Королевы!» Обратилась она к нему. «Так послужи теперь мне! Служи мне преданно, и вместе мы сможем отомстить!» Ворон долго сидел неподвижно, как статуя. Потом расправил крылья и соскочил с перекладины. Черная, словно чернильная клякса на камне, птица приняла очертания человеческой фигуры в капюшоне. Лицо было скрыто в тени, руки в перчатках сжимали рукоять остро наточенного топора. Сейчас в ярко освещенном зале суда Кэт разглядела, что плащ с капюшоном был из перьев. Стражники расступились, и Петр остался один посреди зала. Негодяй пытался держаться стойкой, даже вызывающе, но Кэт заметила, что он дрожит. Тень палача выросла, протянулась через весь зал, убийца казался карликом рядом с ней. Ворон положил топор на плечо. «За убийство Джокера, придворного шута Червонного Короля, я приговариваю этого человека к смерти!» Кэтрин говорила, ничего при этом не ощущая, освобождаясь от бремени любви, сновидений и боли в разбитом сердце. В червонном королевстве начинался новый день, и она была королевой. «Отрубить ему голову!»